Глава 28. 9 ноября 1993 года. Еще три часа до рассвета, и все готово к пуску. Я могу воспользоваться оставшимся временем, чтобы написать несколько страниц, несколько последних страниц в моём дневнике. Для меня полет к Пентагону будет путешествием в один конец. Боеголовка лежит на сидении переднего кресла старенького стирмана и сдетонирует от удара. и, или когда я щёкну выключателем. Очень надеюсь, что мне удастся пролететь на самой малой высоте прямо над центральной частью Пентагона. Если не удастся, то я по крайней мере попытаюсь пролететь как можно больше, прежде чем меня подобьют. Больше четырех лет я не сидел за штурвалом, но у меня было время освоиться в стирмене и узнать его особенности. Особых проблем с пилотированием я не вижу. Ангар находится всего в 8 милях от Пентагона. Мы detachемся на мотор, и когда ворота откроются, я полечу на максимальной скорости в сторону Пентагона на высоте примерно в 50 футов. К тому времени, когда я достигну оборонительного рубежа, скорость будет уже около 150 миль в час. мне понадобится еще 70 секунд, чтобы достичь цели. Две трети военных, собранных вокруг Пентагона, нигеры, и это существенно увеличивает мои шансы. Небо все еще будет в тяжелых тучах. И света хватит только для ориентировки по знакомым объектам. Самолёт мы покрасили так, чтобы он стал почти невидимым в предполагаемых погодных условиях. К тому же я собираюсь лететь слишком низко для радаров. Суммируя все, я считаю, что у меня великолепные шансы. Жаль мне, не придется стать свидетелем окончательной победы нашей революции, но я счастлив, что именно мне доверена такая важная миссия. В эти последние часы моей физической жизни Меня успокаивает мысль, что из триллионов мужчин и женщин моей расы, когда-либо являвшихся на эту землю, я смогу сыграть роль, оказавшуюся по силам совсем немногим людям, которые участвовали в определении судьбы всего человечества. То, что мне предстоит завтра, войдет в анналы истории моей расы как что-то более значительное, чем все завоевания Цезаря и Наполеона, если я справлюсь. Я должен справиться, иначе нашу революцию ждут суровые испытания. Революционному штабу стало известно, что система собирается начать вторжение в Калифорнию не позже, чем через 48 часов. После того, как Пентагон отдаст приказ, нам не удастся помешать вторжению. Так что, если у меня не получится, у нас не будет времени предпринять что-нибудь еще. В понедельник вечером, когда мы приняли окончательное решение насчет моей операции, я прошел через ритуал единения. На самом деле, ритуал продолжался все последние 30 часов и не закончатся еще три часа. Только когда наступит мгновение моей смерти, я стану полноправным членом ордена. Полагаю, для многих это прозвучало бы довольно мрачно, но не для меня. После суда в марте я знал, что меня ждет, и благодарен, ведь мой испытательный срок сокращен до 5 месяцев, отчасти из-за наступившего кризиса, отчасти за признание моей работы после марта, заслуживающей высшей похвалы. Церемония, происходившая в понедельник, оказалась куда более трогательной и прекрасной, чем я представлял. Больше 200 членов Ордена собрались в подвале магазина подарков в Джорджтауне, откуда убрали все перегородки и ящики, чтобы все могли там поместиться. 30 новым членам Ордена был установлен испытательный срок, и 18, включая меня, прошли через ритуал единения. Однако меня выделили особо из-за моего уникального статуса. Когда майор Уильямс назвал меня, я сделал шаг вперед, а потом повернулся лицом к безмолвному морю фигур в плащах. До да чего же это было не похоже на малочисленное собрание всего два года назад, когда всего семь человек собрались ради моего посвящения в члены ордена. С поразительной быстротой орден разрастается, несмотря на его жестокие законы. Я отлично понимал, какие черты характера и какая жертвенность требуется от каждого человека, стоявшего передо мной. И меня распирало от гордости. Это не были мягкотелые консервативные бизнесмены, собравшиеся ради масонской мумбы-юмбы. ни горлопаны-реднеки, пропитанные пивом, которые выпускали немного пара по поводу проклятых ниндервов. Это не были благочестивые испуганные прихожане, молившие о поучении и защите антропоморфное божество. Это были настоящие мужчины. Белые мужчины с которыми я был един по духу и осознанию себя и мира, так же как по крови. Пока факелы освещали грубые серые плащи и неподвижные толпы людей, я думал, это лучшие люди моей расы, которые только есть в одном поколении. И они равны лучшим представителям любого другого поколения. В них соединилась огненная страсть и ледяная дисциплина, глубокая образованность и постоянная готовность к действию сильное чувство собственного достоинства и полное подчинение себя общей цели. От них зависит будущее. Они авангард грядущей новой эры. Они первопроходцы, которые выведут нашу расу из ее сегодняшнего униженного состояния и укажут ей путь к неведомым вершинам. И я один из них. И тогда я сказал короткую речь. Братья, 2 года назад, когда я в первый раз вошел в ваши ряды, я посвятил свою жизнь нашему ордену и той цели, ради которой он существует. Но тогда я дрогнул и не до конца исполнил свои обязательства перед вами. Теперь я готов исполнить свои обязательства до конца. Я предлагаю вам свою жизнь. Вы принимаете ее? И Они громко ответили, как один: "Брат, мы принимаем твою жизнь". В ответ мы предлагаем тебе вечную память. Твой подвиг не будет напрасен и не будет забыть до конца времен. Мы клянемся в этом своими жизнями. Я уверен, насколько человек только может быть в чем нибудь уверен, что орден не обманет меня, как я не обману орден. Жизнь ордена больше, чем сумма жизней его членов, когда говорит весь орден как было в понедельник, то это глубже, древнее и мудрее, чем если бы говорили все по отдельности. И это не может умереть. К этой жизни ордена я собираюсь приобщиться. Конечно, мне хотелось бы иметь детей от Кэтрин, чтобы обрести бессмертие другого рода. Но чего не случилось, того не случилось. Я доволен. Мотор прогревают уже 10 минут. Бил подает мне знак, что пора идти. Остальная команда спряталась от взрыва в яме под ангаром. Мой дневник я отдаю Биллу, а он спрячет его вместе с книгами.